Ловля карасей У многих жителей поймы, кроме домашних лодок, на которых они ходили в основном по м а л о г и и Шексне, были сделаны суденышки-долбленки. Их использовали для езды по озерам и болотам. Те долбленки по-местному назывались осиновками, потому что делались из обрезков толстой сырой осины, длиной в 10-12 а р ш и н Из нее выдалбливалась челнокообразная корыта с толщиной стенок по всему объему, не больше дюйма. Потом к о р ы т о изнутри распиралась пятью деревянными дугами-тыгунами, которые крепились завивкой ивового прута. На песчаных откосах Малогии Шексны, по берегам многих озер, ивовый прут рос целыми плантациями, был крепок и гибок, как кожаный ремень. Когда полностью о б р а б о т а н н о е ивовая с у д е н ы ш к о высыхала, то становилось легким. Два взрослых человека могли свободно взять его на плечи и унести куда угодно далеко. Ездить на Осиновке можно было хоть по реке, хоть по любому озеру. Управлялась Осиновка одним кормовым веслом. Прелесть было ездить на Осиновке. Да и было зачем. Рыбы всюду множество, а особенно золотистых и л и н ё в ы х карасей. Экземпляры п о й м е н с к и х карасей нередко достигали трех фунтов, а иногда и того больше. Карась рыба непривередливая. Он может спокойно жить в таких условиях, где другая порода сразу погибнет. Неплохо он чувствует себя в теплой и даже в затхлой воде летом. И так же хорошо в холодной зимней воде, придавленной почти до земли толстым слоем льда. Зимой караси, зарывшись в грязное дно, находятся в спячке, как медведи. Активности в движениях не проявляют. Зато летом, особенно во время икромета, караси подвижны и энергичны. Большое карасевое оживление наблюдалось в озерах поймы в конце июня, И в первой половине июля, в это время карась не рестится. Тогда вся природа благоухала. В чистой воде, изрядно прогретой солнцем, плавало несметное множество насекомых. Бывало, едешь в начале июля по озеру, на Осиновке-Долбленке, глянешь в воду, на ш е с т ь е м ь р ш и н всю живность ней разглядишь. Между стеблей осоки и водяного лопушника медленно карабкаются в воде болотные тараканы разной величины, как змей извивает с я смолистой черной пиявки в полтора-два вершка длиной. В средних слоях воды, то и дело подскакивая, снуют в разные стороны, толкая друг друга армады клопиков и букашек. На дне корневища травы-подводницы, как паутинные тенета, опутывают багряные стебли хвоща. По тихой глади озерной воды, я к о по суху, бегают длинноногие пауки. Зеленые лягушки пронзительно орут во все свои глотки. А по берегам озер и болотин, в перемешку с изумрудно-зеленой травой, окаймляющим венцом тянется кудлатый кустарник. из лесных чищоб в своем летнем наряде вышагивали березы со с осинами и н а м и и дубняком как будто решили выйти до да поглядеть что делается на озерах а увидев неописуемую красоту остановились у самых берегов как вкопанные мой дедушка по матери федор илларионович лобанов по прозвищу ерошкина мать такое у деды было ругательство Любил ловить карасей в подъягодном озере, что находилось невдалеке от Ножевского хутора, где мы жили. Ловил он их крылатыми кужами и одровицами. Карасевых снастей дедушка выставлял на озере по десятку и более штук за один раз. Рыболовные снасти днем сушились на полянке возле озера. Под вечер дед приходил к озеру, Веничком смахивал с них грязь, клал кужи и одровицы в Осиновку долбленку и ехал на озеро расставлять их по своим облюбованным местам. Бывало, едешь вместе с дедом по озеру на Осиновке, и на чего только не налюбуешься. Совсем рядом от нас и в з р о с л о й осоки поднимутся кряковые утки и, пролетев немного, усядутся в хвощевину. Верткие т р я с о г у с к и часто кивая хвостами-шильями, заснуют в прибрежных кустарниках тростника. Болотные кулички-маломерки с криками «Кив, кив!» перелетали от кочки к кочке. Шелестела о д н и щ е и борта суденушка лапчатая т р а в а п о д в о д н и ц ы От мягких ударов весла булькала вода позади осиновки. Опустишь руки в озерную воду, и она, как пушистой мякотью бархата, нежно щекочет ладони и пальцы. Впереди, по ходу суденышка, из-под широких листьев водяного лопушника, то и дело появлялись в ю н к и воды. Это с поверхности в глубину ныряли караси, вспугнутые нашим движением по озеру. Во время нереста караси большими косяками выходили из глубины о з е р на мелкие места и грелись на солнышке, обтирая свои золотистые бока о стебли подводной травы. Нанежась на нежесть на т е п л о н е солнца они прятались в тень под листья водяных лопухов. Подъехав к кусту хвощевины, дедушка останавливал с у д е н ы ш к о брал в руки кужу, крылену и ставил ее в воду на три колышка, один на хвосте кужи и два по концам ее крыльев. В прозрачной воде было хорошо видно, как кужа остановилась на дно. Округлая как бочка с горловиной для захода рыбы внутри и с раздвинутыми по сторонам двумя крыльями, кужа виднелась в воде треугольной кисеей нитяных ячеек. Придавленная у ж и н а м и кольцами водяная растительность, и спускалась одна пузыри, и они, как бисерные горошины, вереницами шли к поверхности. На другом подходящем месте дедушка ставил следующую кужу, и так дальше, пока не растают все крылатые ловушки. Потом дед возвращался к берегу и брал там одровицы, Но их он норовил ставить в местах, где было помельче, и где были кочки, обросшие травой. о дровицы становились на один кол, при назовицу, с ними дедушка управлялся быстрее. Расставив все карасевые снасти и вслазь налюбовавшись прелестями озера, мы с дедом подъезжали к берегу, оставляли осиновку незапертой и шли домой. Когда мне было 10-12 лет, я любил вставать вместе с дедом рано утром. Старался быстрее его собраться, а потом выходил из избы поглядеть на яркую зарю Востока. Солнце пряталось еще где-то далеко за краем земли, а короткая летняя ночь уже отступала. Заря будила от ночной дремы птиц, ласкала растения. Приход нового дня сулил утешение всякой жизни. От полевой дороги за хутором узкая тропинка Глобка уводила нас с дедом к небольшому заливчику, где в густой траве нас ждал осиновый челнок. Усевшись поудобнее на носу юркого суденышка, я смотрел на деда и завидовал ему, как ловко он орудовал веслом на корме. Крепко держа его в сухощавых руках, стараясь меньше горбить спину, дедушка взмахивал веслом впереди себя, проводил его возле борта осиновки и, натужно загребая воду лопаткой весла, чуть посапывал горбоватым носом. Проведет дедушка весло провилка по борту долбленки, а чуть сзади ее кормы повернет лопатку под другой угол, так и зажурчат за кормой волки воды. Суденышко по глади озера шло легко и плавно, чуть раскачивая носом из стороны в сторону. Улыбка деда, спрятанная в седоватой бороде и в пожелтевших от табачных самокрутых усах, выражала душевную ласку ко мне и довольство красотой приволья. В тишине июльского утра Стояла благодать. Чистое небо, позолоченное красками восхода, а вокруг прекрасное озеро с пышной растительностью по берегам. Понемногу просыпались все жители озера. Свой утренний концерт скрипучими голосами заводили лягушки-болотницы. Сначала поодиночке, а потом все большим и большим хором. В с т р а н е слышалось негромкое кряканье уток. Большие кулики, похожие на кряковых селезней, вылетали из прибрежной травы и, поводя красными носами, надрывно орали «Кулик! Кулик! Кулик!». Дед спешил с утра пораньше поднять поставленные с вечера кужи и одровицы. Он не раз говорил «В снасти рыбы не накопишь». А придет день, так и вовсе выгонит ее оттуда. Не доезжая до иной кужи, несколько сожений, дед, улыбаясь и подмигивая, говорил мне, в какой куже было много карасей. Об этом он узнавал издали, пошевелящимся кужиным кольем, воткнутым в землю. Караси издали чувствовали приближение нашей осиновки, и вели себя в ловушке беспокойно, суматошились в ней. Случалось, дедушка еле выволакивал кужи или одровицу из воды. Так много было карасей. Тогда дедушка просил меня подсобить ему. Набившиеся в кужу десятки карасей т р е п и с к а л и с ь в ней, как плотный дождевой ливень бьется о свою же воду, выливаясь из грозовой тучи. Иногда в кужи ядровицы попадались утки-нырки, а один раз дед принес домой даже выдру, она попалась в кужу вместе с карасями. Карасей из ловушки дедушка выбирал, уже подъехав к берегу. Там он перекладывал рыбу в корзинку, и относил ее к двум кузовам-садкам, сплетенным из прутьев. Садки у деда были утоплены камнями в воду под густой ивой у берега озера. В тех садках карасей бывало сотнями. В большой садок дедушка опускал крупных карасей, в садок поменьше мелких. Кужи и одровицы были у деда крупно-ячейстые, поэтому караси меньше трех вершков в длину в них не попадались. Подняв из озера все карасевые снасти и неторопливо управившись с рыбой, дед выходил на лесную полянку у озера, развешивал кужи и одровицы сушить. За семнадцать лет своей жизни на Ножевском хуторе я ни разу не слышал от дедушки Федора, чтобы он пожаловался, что его снасти кто-то из посторонних поднял, выбрал из них рыбу и, побросав ловушки, ушел. Никто и никогда не трогал у деда не только рыболовных снастей, но даже его п р е в о с х о д н о е о с и н о в о е с у д е н ы ш к о Где оставлял он безо всякого запора свою осиновку на озере, там она всегда и стояла, ждала только его. В Подъягодном озере, кроме моего деда, ловили карасе еще несколько человек. Поблизости от озера находились четыре деревни и большое село Борисоглеб. Народу вокруг озера жило немало. И все жители поймы были честными, добросовестными людьми, воспитанными на познании меры человеческого труда. После каждого выезда на рыбалку дед уносил карасей помельче домой своей с т а р у х и ж е н е моей б а б к и Марье. а та сушила их на поду в печи, перед тем разложив напрямую ржаную с о л о м Зимой бабка Марья с теми сушеными карасями, бывало, варила такой суп, что когда съешь блюдо того супа, то хотелось сказать «Бабуля, положь еще!» Когда я ездил с дедом на рыбалку, он отдавал мне карасей по целой торбе, и я с радостью приносил их домой. Часто сажал карасей в катку с водой, что стояло у нас на мосточке возле самой избы. Крупных карасей дедушка нередко приносил живьем на хутор и продавал там за копейки с гонщиком, к о т о р ы е гнали лес по Малоге, или косам, приехавшим на пойму из горских деревень на Синокос. Караси Малога-Шекснинской поймы были лишены неприятного болотного запаха, что нередко ощущается в карасях других водоемов. Пойминские караси были вкусны. ж е л т о в а т о б е л ы е чуть с л а д к о в а т ы е на вкус мясо, всегда вновь и вновь манило тех, кто хоть разок попробовал его. А отсутствие болотного запаха объяснялось просто. Ведь все озера и болота поймы... ежегодно прополаскивались весенними паводковыми водами. В них не создавалось многолетнего застоя и гниения воды. Отменной была поджарка из карасей. Лежит, бывало, на сковороде поджаренное карасище шириной около двух мужицких ладоней, а из его распоротого брюха, как праздничный бант, выглядывает о р а н ж е в о е крупнозернистая икра. к о т о р ы е не оберешь в п р и г о р ш н и Одним тем карасем да его икрой мог до отвала н а е с т ь с ь крепкий мужик-пильщик. л е н ё в ы х карасей в озерах поймы было меньше, чем чешуйчатых, золотистых. Почему-то лени водились не в каждом озере. Но там, где бывали, Часто попадались кужи и ядровицы вместе со своими собратьями золотистыми карасями. л е н е в ы е караси были здоровы, рыба-поросенок. По форме они уже золотистого карася и по цвету темнее. Линь гладкий и скользкий, у него на теле не было ни единой чешуйки. При употреблении в пищу с линевого карася никогда не снимали шкуру, она была довольно вкусной. На лине весом больше фунта, шкура была толщиной миллиметров три. Мясо на вкус и по цвету было почти такое же, как и у карасей-золотников. Поминских й карасей с удовольствием ели и нищие, и родовая знать. Мой дедушка по отцу, Никанор, как-то рассказывал, что до революции, когда в село б р и с о г л е б Летом приезжал жить граф Мусин Пушкин, там у него было свое молокское имение, то слуги его приходили в деревню, новинку Скородумова, в ней тогда жил мой дедушка, и заказывали мужикам-карасятникам, чтобы наловили для графской кухни карасей, да покрупнее. Видимо, у графа была губа не дура, а язык не лопата, раз он любил отведать пойменских карасей. Продолжительность ловли к а р а с и й в озерах поймы была не больше двух-трех недель в жаркое время лета. Карась рыба теплолюбивая. В другие времена года она малоподвижна, поймать ее тогда трудно, разве что бреднем. Нерестились караси в одних и тех же местах. Хорошо помню, как в подъягодном озере, в одном мелководном заливе, заросшем травой, Караси собирались в конце июня на нерест в большущий сплошной косяк. Собирались, наверное, со всего озера. Нерестились они в тихие солнечные дни, когда ветра совсем не было. В такие дни вода в заливе озера шевелилась под натиском тупорылых ленивцев, дрожала и даже качалась. Сотни карасей то и дело высовывались из воды. Дедушка ф ё д о р специально выслеживал нерестовые дни. Он определял их по поведению лягушек в озере. А, определив, не вынимал на просушку из воды одровицы и кужи, как это делал после всякой ночи, а оставлял на целый день. Бывало, за д в а т дня нереста дед брал своими снастями столько карасей, что не знал, куда их девать. Караси лезли в кужи и одровицы так кучно, что иной раз подопрелые снасти не выдерживали, караси разрывали у них либо боковины, либо хвосты, и все выходили из ловушек. У дедушки Федора, как и некоторых других мужиков-рыболовов, в пойме был свой естественный садок для рыбы, небольшое, но глубокое озерко в Кочерихе, недалеко от хутора. В то озерко-садок дед отпускал карасей, пойманных в больших озерах. У него в этом садке караси жили с копищем по несколько лет безвыводно. В конце июня они ежегодно устраивали нерестовые свадьбы. Из озерка дед брал карасей, когда хотел. Скажет бывало своим сыновьям, моим дядюшкам Ивану и Федору, что... Заприхотничал поесть карасей. Те возьмут бредень, пойдут к озерку и выловят из него карасей сколько надо. Даже в октябре, когда уже было холодно, Иван и Федор брали из того садка рыбу. Привяжут к обоим концам б р е д н е палки, клячи и начнут свою охоту. ф ё д о р идет по одной кромке озера, а Иван по другой. Проведут разок бреднем посередине озерка и зачерпнут чуть ли не всех карасей. Выберут из них сколько надо, а остальных снова в озерку отпустят. Много раз бывало, что к дедушке приходили соседи-хуторяне или мужики из ближних деревень и просили дать им карасей на какой-либо праздник. Дедушка только и скажет им, берите бредень и идите в садок озера. Сами вылавливайте. В нем карасей сколько вам надо. Нежадный был мой дедушка Федор, и шибко трудолюбивый. Его уважали все, кто знал. В один год, помню, дедушка жаловался, что из его озерка Садка, в Кочерихе, в весеннюю водополицу все караси ушли. Летом он снова наловил карасей в больших озерах, и опять высадил в свой любимый садок озеро. Во второй половине июля ловля карасей в Пойменских озерах заканчивалась. Дедушка клал кужи ядровицы на телегу, увозил их домой и прятал там в амбар до следующего сезона. В амбаре на стенах были в б и т ы деревянные штыри-гвозди. На них г д е т о вешал карасевые снасти. Любил мой дед ловить карасей. За страсть к этому промыслу местные жители ему и второе прозвище дали — Федор Карасятник. Так и умер мой дедушка с двумя прозвищами — Ерошкина мать и Федор Карасятник.